Мысли, моя дочь, опешил Федор. Сколько лет ты с матерью прожил, прежде чем я пришел? Спросил Петр. Ты хочешь сказать, что за прошедшее время у меня родилась и выросла дочь, и сейчас она стоит передо мной? Все не мог поверить в произошедшее, Федор. И вышла замуж, сказала Мина, и взяла Вика под руку. Неужели столько лет прошло? Федор был в шоке. Погоди, но ведь там родители не знают своих детей? Или мать нарушила правила? Невольно, сказала Мина. Она меня запомнила и ничего не могла с этим поделать. Она всегда знала, что я ее дочь. А я только догадывалась. Но наступили тяжелые времена, и все вскрылось. «А что за история с Лианой?» — спросил Федор. «Она шла по вашим следам», — сказала Мина. «Может, уйдем подальше, а потом поговорим», — вдруг сказал Вик. «Неспокойно тут». «Парень дело говорит», — кивнул Петр. «Да, идемте», — согласился Федор. «Прости, не запомнил как тебя?» — спросил он у Мины. «Мина». «Мина, ты не обижайся, дай переварить немного. Я ведь о твоем существовании даже не подозревал. А сейчас не лучший момент для таких новостей. Я как бы избегаюсь плена после многолетнего заточения». «Давай отложим радость встречи на потом. Идет?» — сказал Федор. «Я не обижаюсь», — сказала Мина. «Я понимаю, что это слишком неожиданно. А насчет побега мне понравилась идея Инны про быстрый корабль. Что за идея?» — заинтересовался Федор. Он уже сделал пару шагов вверх по склону, посчитав разговор оконченным. Но эта фраза его заинтересовала. «Ну, разговор я точно не помню, но было что-то типа... Инна сказала, что можно угнать корабль». Петя возразил, что догонят и потопят. «Тогда она сказала, что нужно брать самый быстрый корабль, чтобы не догнали», — сказала мина. «Возвращаемся», — резко сказал Федор. «Бать, ты чего?» — опешил Петр. «Ген, над чем ты в последнее время работал?» — спросил Федор. «Занимался десантными катерами». «Для корабля Верховного Жреца», — ответил тот. «Получилось?» — спросил Федор. «Да», — Гена расползся в улыбке. «Очень даже. Я там использовал двигатель. Сколько ты сделал?» — спросил Федор. «Пока один». «Там есть такая проблема. Он быстрый?» — спросил Федор в очередной раз, не дав ему договорить. «Самый быстрый из тех, что здесь есть. Где он сейчас?» — спросил Федор. «Сегодня вернули в Малый док на доработку. Там такая штука. Он хорошо охраняется?» — спросил Федор. «Не знаю, вроде не очень. Да там обычно и брать-то ничего. Это сейчас катер стоит, а обычно... Забираемся на катер, пока все на празднике», сказал Федор, и быстро пошел вниз с горы, увлекая за собой Гену. «Бать, ты слышал, что там случилось? Стрельба была. Думаю, что праздник уже закончился», попытался вразумить его Петр. «Тем более, они сейчас все там, разбираются, что произошло». Федор не собирался отказываться от своей идеи. Или наоборот, подняли всех по тревоге, «И прочёсывают территорию», — крикнул Пётр, но отец не остановился. Пётр посмотрел на мину и Вика, пожал плечами и сказал, «Делать нечего, его не переспоришь. Давайте быстро за вещами и догонять их». И он побежал в сторону пустой стоянки, благо это было уже совсем рядом. Они переглянулись и побежали следом. Они проникли на территорию тем же путем, как и в первый раз. Шли очень быстро, Фёдор уверенно вёл их в сторону моря. Гена семенил за ним следом и тоже заметно оживился. Шли почти не скрываясь, уверенно, как у себя дома. На пути им никто так и не встретился. Все действительно были где-то в другом месте. Они дошли до построек на самом берегу, с краю порта. Также сходу вошли в один из ангаров. Охрана там была. Один из охранников дремал в кресле у входа, второй лежал на ящиках неподалеку. Федор сходу двинул прикладом сидящему и быстрым шагом направился к ящикам. Тот, который спал, вскочил, схватил свою винтовку, точно такую же, как и у них. Но тут стрела пронзила ему шею. Федор повернулся и увидел лук в руках у мины. «Спасибо. Я уж думал, что придется стрелять. Классный выстрел, дочка», — попробовал сказать он, и ему показалось, что слово прозвучало как-то фальшиво. Федор подвигал губами и решил, что нужно просто привыкнуть. Одной стены у ангара почти не было, вместо нее висел полосами то ли пластик, то ли полиэтилен. Это было со стороны воды. Туда, из середины ангара, по скату, или рельсы, на которых стояла большая платформа, на которой, в свою очередь, возвышался черный катер. Большой и слегка блестящий. Света было мало, только лампочка над входом. Но его хватало, чтобы разглядеть этого красавца. «На десантную группу из 30 человек», — почти шепотом с гордостью сказал Гена. «Спускаем его на воду. Ген, давай включай лебедку», — сказал Федор. «Он сейчас не поплывет», — сказал растерянный Гена. «Как не поплывет?» — спросил медленно, сжав зубы Федор. Федор запустил петерню в волосы, схватился за них и сжал кулак до дикой боли, чтобы ничего не сказать. «Я же говорил, его вернули на доработку. Я там кое-что разобрал», — начал оправдываться Гена. «А раньше ты сказать не мог?» — также медленно спросил Федор. Я же сказал, что вернули на доработку. Гена уже чуть не плакал. — А обратно собрать то, что разобрал, ты сможешь? — вдруг спросил Вик. — Конечно, это же моя работа, — оживился Гена. — Сколько это займет времени? — ухватился за эту мысль Федор, с благодарностью взглянув на Вика. — Часа три, — ответил Гена, и начал сжиматься под взглядом Федора. — Ну или два. — Гена, сделай за час, или мы все умрем, ты понял? Федор положил ему руку на плечо и крепко сжал. «Ага», — Гена быстро кивнул. «Если кто поможет, то дело пойдет быстрее». «Я тебе помогу», — сказал Федор. «Пойдем, буду тебя заодно подгонять, а вы следите за периметром». Бросил он через плечо остальным. «Мина, ну кто тебя за язык тянул про быстрый корабль говорить?» — с досадой сказал тихонько Петр, когда оказался рядом с ней. Она пожала плечами. «Да может, все еще нормально будет» ответила она также тихо, после чего пошла и вытащила свою стрелу из трупа. «Может», — задумчиво сказал Петр, — «а хотелось бы наверняка». Мина и Вик дежурили снаружи. Петр залез на крышу ангара, или, как его называл Гена, малого дока. Вдалеке, в порту, что-то горело. Уже слабо, но тем не менее. Горело возле громадины черного корабля, который возвышался над всем остальным в округе. «Думаешь, девочки погибли?» — спросила Мина у Вика. «Петр уверен, что да. Мне тоже так кажется. Иначе мы бы их встретили, когда ходили туда-сюда», — ответил Вик. «Наверное, ты прав», — задумчиво сказала Мина. «Жаль. Знакомство наше началось, конечно, не лучшим образом. Но потом мы почти сдружились. Инна странная, тут не поспоришь. Но если подумать, что она пережила, мне, бывало, тоже доставалось, но не десятки лет подряд». «Тише», — сказал Вик и сделал ей знак пригнуться. Они увидели идущего к ним человека, держащегося в тени ангара. Мина вложила стрелу и подняла лук. «Это Петр», — вдруг сказал Вик. Мина после этих слов тоже его узнала. Когда он подошел, она сказала ему строго. «Скажи, если бы дочь пристрелила сына, как бы к этому отнесся папа?» «А ты что, меня не узнала?» — удивился Петр. «За секунду до того, как выпустить стрелу», — все так же строго ответила ему Мина. «Мы даже не видели, как ты ушел». «Болтать надо меньше», — поддел ее Петр. Я сверху заметил, что двое охранников идут сюда. Выдвинулся им навстречу. Подкрался, послушал, о чем они говорят. Девчонки в самом деле погибли, но не бесславно. Забрали с собой больше двух сотен, а обгорели и вряд ли станут такими, как раньше, еще больше. Но все равно зря. «Думаю, что Тома не хотела этого. Она пошла за Инной», — сказала Мина. «Но и Инна не хотела ее втягивать», — возразил Вик. А потом махнул рукой. «Впрочем, чего уж теперь? А где охранники?» Петр усмехнулся. «А ты как думаешь?» «И правда, чего это я?» — смутился Вик. «Дети мои!» — раздался сзади голос Федора, который усмехнулся после этой фразы. «Добро пожаловать на борт? Хотя нет. Сначала нужно загрузить кое-что. Так что добро пожаловать поработать. Мина, ты подежуришь еще немного, а ребята пока потаскают ящики». Мина кивнула и стала внимательно вглядываться в окрестности, понимая, что теперь снаружи остались только ее глаза. Ребята пошли внутрь. «Вот там стоят большие железные шкафы», — Федор указал рукой. «В них вооружение с катера. Гена их уже вскрыл, нужно перетаскать. Пулеметы и патроны забираем все. Крупнокалиберный пулемет тоже берем. Такая штука будет очень полезной». Они нашли тележку, на которую все это возили днем рабочие, и на ней быстро все переправили к катеру. Самой большой проблемой было поднять это на борт. Проще спустить его на воду и там загружать с берега. Но для этого бы пришлось сильно шуметь, включать лебедку, а весь шум они хотели отложить до момента отплытия. Привезли пару ракетных пусковых установок. Не очень больших, но вполне себе современных. К ним оказалось несколько ящиков ракет. Все это было в доке, потому что катер уже вооружили, когда вскрыли неполадки. Пригнали сюда и выгрузили все прямо здесь, но под замок, который Гену не остановил. — У нас проблема с едой. То, что забрали у охранников в нашей тюрьме, и то, что было у них, — это все кровь. — Мы на этом долго не протянем, — сказал Федор. — Главное — уплыть, — сказал Петр. — А там уже что-нибудь придумаем. Дичи настреляем. Мы же охотники. — Так-то оно так. Хотелось просто уехать подальше без остановок, — сказал отец. Пока возились, начало светать. Если не тронемся в ближайшие 15 минут, можно и не начинать. Будет светло, мы с территории порта выехать не успеем. По нам начнут палить со всех сторон, сказал Федор. Прям вот и начнут, возразил Петр. Откуда они знают, кто и куда поехал? Может, дела какие? После ночного происшествия вполне могут начать. Ген, как там дела? — крикнул он наверх. Над бортом показалось чумазое, почти черное лицо Гены — который, судя по его виду был совершенно счастлив все готово радостно сказал он можно плыть с оружием по ходу разберусь тут еще много возни видишь сказал федор сыну указывая на гену ему как только в руки что нибудь что можно привинтить или припаять попадает так все счастливее человека в мире не найти только следить за ним надо чтобы ел а то увлечется и не остановится пока не упадет от истощения спускаем катер Последнее он сказал достаточно громко, чтобы его услышали все, кто был в ангаре. Лебедка в самом деле оказалась очень громкой. Она скрипела, визжала и завывала, но работу свою делала. Они выбили опоры из-под колес платформы, и она медленно поползла в сторону воды по наклонной поверхности. В ангар забежала мина. «Там на всю округу этот шум разносится. Сейчас сюда все сбегутся!» — крикнула она. «Делать нечего!» — прокричал ей Федор, перекрикивая лебедку. «Придется рисковать!» Платформа ползла вниз издевательски медленно. Мина опять вышла на улицу, чтобы следить за ситуацией. На крыше одного из ангаров неподалеку зажегся прожектор и начал шарить по округе, выискивая источник звука. Но и без прожектора видимость была уже приличной. «Давайте на борт!» — крикнул Федор всем остальным, а сам стал около лебедки, ожидая, когда катер уже окажется в воде и можно будет остановить этого ревущего монстра. Но до этого момента прошло еще минут пять. Наконец катер закачался на воде, а платформа уехала вниз на глубину. Федор нажал на кнопку, лебедка замолчала, и ее место заняло завование сирены, звучащее где-то далеко. Это было похоже на тревогу. Опять вбежала мина. Там какой-то переполох, кажется, в районе тюрьмы. Много света и сирену включили. Здесь по округе тоже светом шарят. Ищут, что не так, сказала она. Грузимся, а потом резко сваливаем, так, чтобы они даже ничего не поняли. — сказал Федор и побежал к катеру. Ребята его подтянули к причалу и выдвинули мостик. Мина бежала следом. Они быстро заскочили на борт. «Давай, Гена, заводи!» — крикнул Федор. «Стойте!» — раздался крик от входа в ангар. Они все резко обернулись и направили туда оружие. «Возьмите меня с собой!» — кричал человек и бежал прямо к катеру. «Не стреляйте!» — устало сказал Федор. «Я его знаю!» И добавил уже ему. «Ты как тут оказался?» «Вы же сами там ключи бросили на пол. Ребятам из соседних камер удалось их подтащить. Они всех освободили. Вы, правда, общие двери заперли, когда уходили. Тут пришлось повозиться. Но рукастых полно вскрыли. Я вас видел, сразу понял, как вы собираетесь выбираться. Остальные не докумекали, а я понял, поэтому сюда побежал. Возьмите меня с собой, я вам пригожусь». «Это из-за вас там переполох?» — спросил Федор. «Ага, похоже на то». «Я сюда рванул, а остальные кто куда?» «Наверное, заметили? народу там много побежало. Теперь ловят», — сказал человек. «Теперь понимаешь, почему мы всех не отпустили?» — сказал Федор. «Это побег, а не операция по освобождению. Отпустили бы, раньше бы началось. Теперь погибнуть многие могут». «Да я не в претензии, все понимаю. Вы главное возьмите», — сказал человек и молитвенно сложил руки на груди. «Ладно, запрыгивая, раз пришел», — махнул рукой Федор. Человек с разбега перепрыгнул, отделявшая лодку от причала расстояния, и врезался в Петра, тот его поймал. «Петь ты, что ли? Говорили, что ты сбежал. За вернулся», — радостно сказал человек. «Поехали», — крикнул Федор. За стеклом мелькнуло радостное лицо Гены, заработал двигатель, но очень мерно и негромко, особенно по сравнению с лебедкой. Катер начал разворачиваться к вещащим на выезде из ангара лентом пластика, поплыл к ним, все набирая скорость и, плавно их раздвинув, выбрался наружу. Двигатель вдруг взревел, катер рванулся вперед, так что всем удалось устоять на ногах, только уцепившись за что-то. И они полетели над водой, почти ее не касаясь, к выходу из бухты. Их тут же стали нащупывать лучи прожекторов. Когда они проплывали мимо одного из кораблей, с него выстрелили из пушки, и снаряд упал далеко впереди. Били по курсу, но как-то робко. Наверное, они были уверены, свои в катере или нет. А катер стремительно несся к выходу из залива, обходя стоящие на рейде корабли по широкой дуге. Когда они уже удалились на приличное расстояние от берега, в порту начали забывать многочисленные сирены. Их звук разносился далеко над водой и вспыхивали яркие огни по всему побережью. В городе объявили общую тревогу. «Похоже, у Сибаритов сегодня выдалась веселая ночка», прокричал Федор, борясь с встречным ветром. «Потом ему это надоело» и он, держась за поручень, чтобы не улететь за борт, пошел внутрь катера. Все последовали его примеру. Находиться снаружи было некомфортно. Когда все оказались внутри, Федор сказал. «Знакомьтесь, это Адам, оружейных дел мастер. Полезная профессия», — сказал Вик, пожимая ему руку. «Бесполезных там не было», — сказал Федор. «Будет очень жаль, если многие погибнут. Нужно было быть осторожнее с ключами». «Да уж», — Федор почесал затылок мое упущение. В попыхах не подумал об этом». «Неосторожно начали разбегаться, как стадо», согласился Адам. «Нужно было тихонечко за стену пытаться выбраться. А они на улице оказались и побежали, как будто это уже свобода. Плохо получилось». «Будем надеяться, что они специалистов ценят и не стреляют в них особо, а стараются переловить», сказал Федор. «Ген, рули туда, вдоль побережья», указал он ему рукой, и тот кивнул. «Отличная машина!» — похвалил Адам. «Ген, твоя работа!» Тот, не поворачиваясь от штурвала, снова кивнул. «Давайте располагаться!» — сказал Федор. «Нужно ящики с патронами убрать в специальные отсеки, место освободить, где спать можно будет завалиться. Потому как отдыхать тоже надо. Иначе мы много дел не наделаем. Давайте-ка дружно!» Все принялись за работу, часть ящиков убрали, часть составили в десантном отсеке так, что получились почти кровати. Убрали из-под ног неустановленные пока пулеметы и ракетные установки. Мину от этого дела отстранили, как девушку, поэтому она стояла у выхода на корму и скучала. Посмотрев назад, она вдруг сказала. «За нами, кажется, погоня». «Да, я давно их заметил», — сказал Гена. «Шесть кораблей». «Они нас не догонят?» — спросила Мина. «Нет», — повернулся к ней, улыбаясь Гена. «Пока у нас батарея заряжена, то не догонят». «Что значит «пока»?» появилась из десантного отсека голова Федора. «А сколько она еще будет заряжена?» «Еще час, не меньше», — сказал Гена, и улыбка медленно сползла с его лица. «Ох, Гена, как же с тобой тяжело», — устало сказал Федор.